Носач положил фонарь на один из разделочных столов, взялся за рукоятку, приводящую в движение подъемный механизм, заскрипели тросы, тележка с коробками денег начала медленный подъем. По его завершении Кучерявый положил свой фонарь рядом с фонарем Носача, открыл бронзовые ворота и выкатил тележку с коробками на кухню. Панчинелло выстрелил Носачу в грудь, Кучерявому – в спину, потом всадил в каждого, когда они крича корчились на полу, еще по две пули глава 19 от неожиданности и жестокости этих убийств лори похоже перехватило горло но я думаю вскрикнул полной уверенности у меня нет потому что крики жертв пусть они и быстро оборвались полностью перекрыли тот придушенный хрип который мог вырваться из моей груди но, возможно, и не вырвался. Точно я знаю другое. Меня едва не вырвало. Тошнота подкатила к горлу, но внезапно слюнные железы резко увеличили свою производительность и поток горькой слюны не пустил в желудочную желчь. Плотно сжав зубы, часто дыша носом, я шумно сглотнул, и охватившая меня злость свела на нет рвотный рефлекс. Эти убийства испугали и разъярили меня даже больше, чем убийства Лайонела Дэвиса, нашего библиотекаря. Почему так случилось, я сказать не могу. Я находился в непосредственной близости от этих жертв. А от Лайнела, когда тот, получив пулю в голову, свалился за стойку, довольно-таки далеко. Может, в этом и причина? Мне в нос ударил запах самой смерти, а не только слабый запах крови, смешанный с вонью. Кто-то из клоунов, умирая, обделался. А может, эти убийства так подействовали на меня, потому что убийца и обе его жертвы были сообщниками. И незадолго до того, как Панчинелло открыл огонь, заверяли друг друга во взаимной любви и дружбе. На этот раз жертвами стали низкие люди. Тут двух мнений быть не могло, но таким же был и сам Панчинелло. А где еще можно чувствовать себя в безопасности, как не среди таких же, как ты? Волки не убивают волков. Гадюки не кусают гадюк. И только в человеческом обществе, брат, должен остерегаться брата. Шесть пуль столь наглядно преподали мне этот урок, что я застыл как громом пораженный. Не мог вдохнуть, не мог пошевелиться. Вытащив из рукоятки пистолета обойму с четырьмя оставшимися патронами и вставляя новую, Панчинелло неправильно истолковал нашу реакцию на случившееся. Он улыбался, довольный собой, полагая, что и мы довольны им в не меньшей степени. «Я вас удивил, так? Готов спорить, вы думали, я уложу их, когда мы загрузим деньги в микроавтобус перед самым отъездом из города? Но вы можете мне поверить, я выбрал наиболее удобный момент». «Возможно, даже если бы мы с Лори не вляпались в эту историю, он бы убил своих сообщников на этом самом месте. Три миллиона долларов – убедительный мотив для убийства». «Это мой свадебный подарок», – говорил он с таким видом, будто преподнес нам тостер или чайный набор и ожидал в должный срок получить открытку со словами благодарности. назовимо его безумным или злым, продемонстрируя отвращение или гнев, вызванные его безжалостностью, мы бы, скорее всего, подписали себе смертный приговор, который маньяк тут же привел бы в исполнение. Когда пузырек с нитроглицерином балансирует настрие меча, не нужно усложнять ситуацию, пытаясь станцевать чечетку. И хотя я понимал, что по нашему молчанию он может понять наши истинные чувства, я не знал, что и сказать, даже если бы не лишился дары речи. Не в первый раз, и уж точно не в последний, спасла нас Лори. Ты сочтешь адекватной нашу благодарность, если мы назовем нашего первого сына Конрадом? Я подумал, что он посчитает ее предложение чистым подхалимажем и обиделся за столь явную попытку манипулировать им. Конечно же, я ошибся она сделала идеальный ход. В свете фонарей я увидел, как глаза Панчинелла затуманились. Он прикусил нижнюю губу. «Как это приятно! Вы такие добрые!» Мой отец, великий Конрад Бизо, так обрадуется, узнав, что внука Руди Тока назвали в его честь. но такой ответ Лори отреагировала улыбкой, за право нарисовать которую Леонардо да Винчи, не колеблясь, отдал бы левую ногу. Тогда для полного счастья нам с Джимми будет не хватать только одного — твоего согласия стать крестным отцом нашего первенца. Когда находишься в присутствии принца безумия, безопасность можно обрести, если такое вообще возможно, прикинувшись членом того же королевского семейства. Пончинелло вновь прикусил губу, прежде чем ответить. «Я понимаю обязанность, которая ляжет на меня. Я стану защитником маленького Конрада». Если кто-то попытается причинить ему вред, пусть пеняет на себя, потому что ему придется иметь дело со мной. Ты представить себе не можешь, как спокойно становится матери после таких слов», — промурлыкала Лори. Более не приказывая нам, скорее обращаясь за помощью к друзьям, он попросил подкатить ручную тележку к парадным дверям. Я толкал тележку, Лори освещала путь фонарем. Пончинал и следовал сзади — с фонарем в одной руке и пистолетом в другой. Мне не хотелось оставлять его за спиной, но выбора не было. Попытайся я возразить, настроение его могло кардинально перемениться. «Знаешь, в чем ирония судьбы?» – спросил он. «Да, я тревожился из-за того, что мне нужно зайти в химчистку». К моей трактовке иронии судьбы он не проявил ни малейшего интереса. «Ирония вот в чем. Клоун я никакой». Зато без труда могу ходить по натянутой струне, и на трапеции чувствую себя, как дома. Ты унаследовал талант матери, — Лори сделал очевидный вывод. И тайком немного потренировался, — признался он, когда мы прошли из кухни через кладовую в большую столовую. Если я бы смог потратить на эти тренировки хотя бы половину того времени, что ушло на клоунаду, то стал бы звездой. — Ты молод, — напомнила Лори, — еще не поздно. Нет. Даже если бы я продал душу за такой шанс, то не смог бы стать одним из них. Не смог бы стать воздушным гимнастом. Вергилию Вивасименте — живой бог воздушных гимнастов и знает их всех. Если бы я начал выступать, он бы услышал про мои успехи, приехал бы, чтобы посмотреть на меня, узнал бы во мне мою мать и приказал бы меня убить. — Может, наоборот, раскрыл бы тебе объятия? — предположила Лори. — Никогда. Для него моя кровь замарана. Он приказал бы меня убить, расчленил, замариновал бы мои останки в бензине, сжег, помочился на золу собрал мокрую золу в ведро, отвез на ферму и вывалил в хранилище «Может, ты преувеличиваешь его злодейство?» — заметил я, когда узким коридором мы вышли в более широкий. «Он такое уже делал», — заверил меня Панчинелло. «Он зверь в образе человеческом». «Заявляет, что ведет свой род от калигулы безумного императора Древнего Рима». Повидав Панчинелло в деле, я не собирался оспаривать такое, на первый взгляд, фантастическое генеалогическое предположение. Он вздохнул. «Вот почему я решил посвятить себя мести, воздать врагам моего отца по заслугам». Из холла парадная лестница, украшенная гранитными скульптурами, вела на второй этаж. Стенные фрески и мозаики на полу изображали мифологические сцены.